Глава 12. Октябрь 1780 года. Санкт-Петербург. Российская империя. «Мой король настоятельно рекомендует вашему величеству изменить политику и пойти на переговоры. Сейчас Россия просто рушит все многолетние связи, установленные с Францией. В итоге вы не сможете добиться захвата проливов, но поссоритесь со всей Европой. И это не преувеличение!» Маркиз Деверак старался соблюдать дипломатический протокол но периодами из него лезло высокомерие с пренебрежением. Наверное, он перепутал нас с Данией, где трудился последние пять лет. Вообще, неуважительное отношение к России – достаточно распространенная черта европейских монархий, что выражалось даже в назначении послов. Не сказать, что к нам посылали бездарь или откровенных болванов. На моей памяти только два посла отличались своим умом – английский и прусский. Да и то, с недавно вышедшим в отставку бароном Зольмс Вальде. Просакам просто повезло. Вернее, тогда страны зализывали последствия Семилетней войны, а Фридрих искал союза с Екатериной. Потому и прислал достаточно толкового чиновника. Англичане всегда уделяли много внимания столь важному направлению, ведь от нас зависело снабжение их флота. И после фиаска графа Маккартни и лорда Кэткарта, проваливших свои задания, Лондон прислал очень ловкого, обаятельного Джеймса Харриса. Первый граф Мамсбери сразу взял быка за рога начав весьма бурную деятельность, встраиваясь в столичное общество. При этом он не спешил и знал меру. Но речь не о британце. Мне жутко раздражал посол Франции, выпросивший аудиенцию, сославшись на важные новости из Парижа. Ого, будто я не знаю, о чем речь. Уж больно напугали французов действия русской армии и флота, атаковавшей османов в конце марта. Признаюсь, я и сам не ожидал столь стремительного продвижения наших войск. Все опорные точки, которые мы намеревались занять через год, были взяты уже в сентябре. Понятно, что мы хорошо подготовились, но предварительные итоги впечатляют. Я недавно получил донесение о взятии Софии Суворовым, где генерал решил встать на зимние квартиры. Не уверен, что Александр Васильевич будет сидеть спокойно, ведь одновременно первой русской армии десант захватили Бургас, заодно вгрызлись в западные земли. Думаю, сливно уже пал, хотя новости о победе еще не достигли столицы. А значит, мои вояки решат прорубать проход к обеим колоннам. Не удивлюсь, если к Новому году русские клинья вбитые в османские владения, превратятся в одну мощную сваю, что станет совершенно иным делом, поскольку до этого румянцы в трех сражениях уничтожил дунайскую армию Магометан, включая подошедшую помощь из Боснии. Спиридов, в свою очередь, полностью вычистил Черное море даже от рыбацких судов противника. С учетом того, что морейцы, египтяне и небольшая русская эскадра под командованием Спиридова-младшего перекрыли все подступы к Эгейскому морю для османских судов, то над Константинополем снова нависла угроза голода. Вход Алжирцева в восточной Средиземноморье закрыт, а Египет везет свое зерно в Европу. Более того, сам Пиратский берег сейчас находится под постоянными атаками различных каперов, нанятых Мадридом. Прибавьте к этому удачную высадку десанта и взятие Батума. Откуда во внутренние рубежи порта уже хлынули воинственные ненасытные горцы, которым поставили вполне выполнимую задачу – грабить мирное население и уничтожать мелкие отряды противника. Тамошняя местность для черкесов привычная. Хорошо укрепленные города им брать не нужно. Главное – навести как можно больше хаоса. А далее обреки вернутся домой, похвастаются добычей и на следующий год в поход отправятся в 10 раз больше людей. И это только часть моих задумок. А французам, кичащимся своим величием, приходится выкручиваться из сложной ситуации. С одной стороны, они не хотят терять влияние на султана, а с другой не могут надавить на испанских союзников. Париж не сможет разыграть фигуру под названием Алжир, которая может запутать сложившуюся ситуацию. Потому что Карл III испанский намерен окончательно решить вопрос с берберскими пиратами, и у него неплохо получается. А его царственный собрат, Людовик XVI, не будет мешать давней вражде, ибо разборки с англичанами важнее. Вернее, сам французский монарх во внешнеполитические вопросы почти не вникает, передав все полномочия министрам. Что не важно, так как отношение Парижа к Санкт-Петербургу особо не менялось на протяжении последних десятилетий. А вот наши успехи в расшатывании порта для французов как кость в горле. Прибавьте к этому проигравших австрийских союзников в войне за баварское наследство и собственную занятость в американском конфликте. У Франции сейчас просто нет рычагов давления на Россию. Голландия присоединилась к антибританской коалиции. Дания решила не чудить, начав торговать со всеми странами, выжимая как можно больше прибыли. Швеция воевать пока не готова, так как за это некому платить. Да и русская разведка постаралась внести разлад и сумятицу в общество Скандинавского королевства. Копенгаген же побаивается дядюшку фрица, не скрывающего своих притязаний на лезвик Гольштейн. В итоге Париж оказался в сложной и даже уникальной ситуации. Вроде война с вековым врагом складывается в его пользу. Мало того, что испанцы при помощи французской эскадры вернули Майорку. Они умудрились отбить Гибралтар, что кардинально перевернуло расклады в Средиземноморье. Теперь у англичан попросту нет туда доступа, ибо он блокируется союзным флотом. Далее неугомонные доны захватили Флориду и британский Гондурас, А Месье почти без боя взяли Барбадос, Гранаду и несколько островов помельче. После обидного поражения у Мартиники в самом начале войны союзники действуют грамотно, не позволяя противнику бить их по частям. Происходит скорее наоборот, когда английская эскадра вынуждена отправить часть кораблей на защиту купцов, которых десятками стали захватывать каперы. Переломным моментом войны стало присоединение к коалиции Голландии. Наверное, впервые за долгие годы английский флот, причем весьма внушительный, был разбит у европейских берегов. Пусть адмирал Зутман после победы при Доггербанке не стал преследовать неприятеля, но здесь больше виновата погода. Зато пощечину вышло знатная, заодно она предала союзникам новых сил. Но это еще не все. Неугомонные бюргеры перенесли боевые действия в Америку и Индийский океан. В течение следующих полутора лет они захватили табагу, несколько островов севернее, а затем Ямайку. Последнее стало колоссальной потерей для британцев, вынужденных фактически уйти из Карибского моря и Мексиканского залива. Французы к тому времени заняли Багамы. В Индии подняли голову Маратки, поддерживающий союзников, и почти выбивший англичан с западного побережья полуострова. На востоке же шли непрекращающиеся бои, вынуждающие Ост-Индийскую компанию нести огромные убытки. Добавьте ко всему прочему действия адмирала Сюфрена. Неугомонный француз в этом году просто уничтожил английскую торговлю с Индией. Бывший рыцарь Мальтийского ордена сначала в двух сражениях разбил британский флот, заставив его укрыться в портах. А затем принялся уничтожать купцов, вынудивших тех сбиваться в огромные караваны. При этом только часть англичан доходит до дома. прибавчик к этому голландцев и маратков, присоединившихся к веселью, то можно понять ужас, охвативший Лондон. Сэров начали бить по самому больному месту — кошельку. Нет, они не отчаивались и готовили контрудар. Думаю, в следующем году противники сцепятся в еще более кропролитных схватках. Но именно огромные потери заставили островитян задуматься о перемирии. При этом в самих колониях британцы не только держались, но и бьют армию колонистов, пока получают помощь из метрополии. Поэтому к 1780 году ситуация выглядела странно. Антибританская коалиция захватила все карибские владения противника а непосредственно яблоко раздора, приведшее к фактически новой европейской войне, охватившей сразу три материка, оставалось за прежними хозяевами. Более того, без высадки крупного экспедиционного корпуса французов у колонистов нет особых шансов. Насколько я помню историю майора, там происходили немного иные события. Когда посол зашел в мой кабинет и начал вещать по протоколу, именно эти мысли пробежали у меня в голове. Если смотреть на ситуацию с этой стороны, то Франция почти победила и может диктовать свои условия даже России. Ведь Париж не только вынудил своих старых врагов отбиваться, теряя острова и факторий. Речь шла о глобальном поражении Британии в войне, которая началась с небольшой помощи французов восставшим колонистам. Нет, в этой партии были игроки, которые готовились к противостоянию основательно. В первую очередь это испанцы и я. Как оказалось, разведка и светлые умы есть не только у России. Иначе как объяснить весьма грамотные действия Голландии и Дании? Пока бюргеров не втянули в войну, они зарабатывали на ней больше всех. Не удивлюсь, если по ее итогам именно нация купцов и мореходов извлечет из противостояния наибольшую пользу. Уж Табагу, Ямайку и часть территории Индии они точно никому не отдадут. Именно в выгоде и кроется второе дно затянувшегося конфликта. Страна, потратившая на войну больше всех, может получить сущий мизер. Я сейчас про Францию. Но не считать же достойным призом Барбадос, богам или захват даже 200 судов противника. Англичане крепко держатся на материке, сдав пока только Гондурас и Флориду, где их просто смела испанская пехота, объективно сильнейшая в тех краях. Но ни Новую Шотландию, ни Квебек французам захватить не удалось. Хотя по итогам мирного соглашения у них есть шансы на присоединение части Индии, только англичане вряд ли отдадут их просто так. Дополнительной сложностью для Парижа стала независимая политика Мадрида. Понятно, что возвращение Гибралтара стало огромным подарком для обеих держав. Только испанцы и далее предпочитали освобождать свои земли, продолжая блокаду Алжира. А еще все упиралось в деньги. У Испании и Голландии они были. Финансы Франции же находятся в крайне печальном состоянии. После того, как аристократия свалила прогрессивного министра Трюго и его соратников, ситуация в стране ухудшилась. Даже разумные действия нынешнего правительства не могли привести дела в порядок. Уж больно плачевное наследство оставил сластолюбивый расточительный Людовик XV. Здесь еще и начавшаяся война России с османами, грозящая лишить Париж влияния в Восточном Средиземноморье и прибыли от торговли спортой. Еще надо учитывать займы, которые Абдул-Хамид не в состоянии отдать. Французы могут вернуть часть долга торговыми преференциями со стороны султана. Только сейчас речь идет о существовании порта как государства. Если рухнет этот прогнивший колосс, то кто будет платить? А в жадности французы могут состязаться только с англичанами и голландцами. Потому посол и перешел от словесных кружев к откровенным угрозам. Только убоги не понимает простых вещей. Я не Екатерина и плевать хотел на то, что обо России говорят в Европе. Хотят считать меня исчадьем и сущим варваром? Дело житейское». А еще на нас сейчас невозможно надавить экономически. Даже захват африканских факторий, закрытие доступа русских судов южнее Голландии не окажет существенного влияния на экономику страны. Наши корабли продолжат спокойно ходить в Амстердам и Гамбург. Все остальное мы перевезем на голландских купцах. Дорогой Шарль, обращаюсь к послу, став слушать его словоблудие, вы ничего не перепутали? Перед вами не негритянский или индейский вождь, которому можно угрожать. Простите, но я... Маркиз тут же сбавил тон, но я его прервал. «Ворвались в мой дом и начали угрожать войной. Только вы немного забыли, что это Франция сейчас вынуждена рассредотачивать силы по всему миру, и еще неизвестно, в каком состоянии она выйдет из конфликта. Хотя сие не тайна», — улыбаюсь, глядя на посморневшего маркиза. «Дела вашего государства в полном расстройстве. То же самое касается флота, безусловно, сильного, но зависящего от Испании и Голландии. И даже ваша эскадра в Эгейском море ничего не изменит. Россия сухопутная держава, а вашего единственного союзника в Восточной Европе моя армия сметет и даже не заметит. Вернее, мы даже не полезем на австрийцев. Они сейчас больше заняты тем, чтобы сохранить свою лоскутную державу. Начни Вена войну с нами, и завтра венгерские или славянские полки могут просто ударить в спину своим товарищам. Прибавьте к этому Пруссию, которая не откажется от той же богемии или австрийских Нидерландов. Фридрих точно не полезет во Фландрию. Но это могут сделать голландцы при их поддержке. Плюс нельзя недооценивать создание какого-нибудь союза из других немецких стран, вроде Вюртемберга и Баварии. До большой войны, может, не дойдет, но Париж будет вынужден реагировать. А он сейчас не в том состоянии, чтобы влезать в новую заварушку. Ведь англичане тут же воспользуются ситуацией, пытаясь отыграться. Посол это понимает, но и мои слова могут оказаться частью какой-то интриги. Разведка давно донесла, что русского императора перестали недооценивать. Тем и любопытен нынешний разговор. Уж не собрались ли мои враги решить вопрос более простым способом? Хотя оппозиция аристократии давно молчит и вроде развалилась на несколько группировок. Только нужно будет обдумать сегодняшний разговор в более спокойной обстановке и вызвать на доклад глав всех тайных служб, включая Антона. Прошу прощения за излишнюю резкость, Ваше Величество. На холеном лице маркиза не проступил даже намека на раскаяние. Но я передавал слова своего короля. Действия России против порта недопустимы, и мы будем вынуждены помочь старому союзнику отразить вероломные нападение Я был лучше у мнения о после. Будто ранее его страна не помогала нашим врагам, османам и полякам. Да, в Семилетнюю войну мы воевали на одной стороне. Однако Россия скорее выполняла союзнический долг перед Австрией, что не мешало Франции продолжать гадить нам с прежней силой. У меня нет и не может быть никаких обид на подобные отношения. То же самое касается Британии, любившей при любой возможности вмешаться в русские дела. Надо быть сильными и не позволять внешнему фактору влиять на ситуацию в империи. Думаю, такой момент наконец настал. Именно поэтому меня открыто недолюбливают в большинстве европейских держав. Ранее русских правителей, даже Петра Великого, часто использовали в своих целях, найдя нужные точки для давления. Елизавета открыто брала у послов деньги и ввергала державу в ненужные авантюры. Для той же Екатерины крайне важным было мнение Европы, а ее туповатый муженек просто смотрел в рот Фридриху, совершенно наплевав на интересы вверенной ему страны. «Я же не поддаюсь давлению лезть независим финансово, предпочитая кредитоваться у Испании, у которой с Россией нет особых противоречий. А еще я задавил все проевропейские партии, в том числе масонов с прочими иезуитами. У нас может быть только одна политическая линия – русская». Всякого рода сторонники иных держав давно убраны из власти отстранены от двора. Союз Пруссии Пруссией – важная затея, но я не потерплю сторонников пути, которым Фридрих ведет свою державу. Касаемо француза, даже не знаю, как ответить на откровенный демарш. Я прекрасно понимаю мотивацию гости, но открытый конфликт нам сейчас не нужен. Маркиз, вы можете передать своему монарху, что Россия будет проводить независимую политику, учитывающую ее интересы? «Если Франция предложит какой-то приемлемый вариант решения османского вопроса, то я буду рад его рассмотреть. Сегодня же вы наговорили много лишнего. Можно отправить вас домой и ждать нового посла. Но вдруг по дороге вы замерзнете и помрете, ведь скоро зима. Мой наставник утверждал, что русская погода крайне вредна для французов». Произношу с улыбкой, вспоминая истории майора. «Поэтому вступайте и напишите в Париж, что русский император готов к диалогу. Только не путайте его с навязыванием своего мнения». И лучше поспешите, ведь в следующем году наши войска могут подойти к Константиноплю, а это будет совершенно иной расклад. Скажу больше. При такой ситуации я сделаю все, чтобы наша армия начала осаду османской столицы как можно раньше. Более того, вскоре меня ждет дорога на юг. Уж больно много нехороших сообщений идет из Новороссии. Даже Шишковский не в состоянии справиться с ворохом возникших проблем. А еще назревает конфликт между Румянцевым и некоторыми генералами. Еще и флотские обиделись на армейских. Придется одновременно поработать телевизором и третейским судьей. Второй такой возможности захватить хотя бы Босфор больше не будет. У нас есть чуть более года, может полтора. Далее на проделке излишнерьяных русских обратят внимание все европейские игроки. И во что это выльется, никто не знает. Между тем француз выдавил из себя лживую улыбку, отвесил замысловатый поклон и покинул мой кабинет. Как только за гостем захлопнулась дверь, из потайной комнаты вылетел Саша. Глаза сына пылали самым искренним негодованием, а щеки покраснели. А хороший растет мальчик, вернее, уже юноша. Немного порывистый, слишком бурно реагирует на любую несправедливость. Что на самом деле хорошо. Значит, не зря мы его воспитывали, прививая здоровые принципы. А чувствовал он научится скрывать. Кстати, младший в этом деле преуспел значительно лучше брата и сестры. В кругу семьи Это совершенно иной ребёнок. Чужие люди даже однокашники видят другого Ваню. Это не лицемерие, а умение носить маску. Что касается комнаты, то мы давно используем ее вместо ширмы. Там хорошая слышимость, и Саша может спокойно слушать мои беседы с гостями, делая пометки в блокнот. Далее мы обстоятельно обсуждаем непонятные для мальчика моменты. Вот и сейчас он совершенно искренне негодует на попытку француза вызвать у меня необдуманную реакцию. Дергаю за шнур с колокольчиком и обращаюсь к возникшему в кабинете пофнутью. Чаю нам с сушками, а через часик можно и отобедать. Следующий гость уже ожидает? Дождавшись кивка камергера, оборачиваюсь к сыну. Мне понятно твое возмущение, но сейчас я хочу, чтобы ты вспомнил мои наставления. В первую очередь о том, что правитель должен сначала подумать, затем еще раз подумать, далее посоветоваться с нужными ведомствами и только затем принять решение. После моих слов Саша грустно вздохнул и опустил голову. «И не надо расстраиваться. Мы будем заниматься с тобой до тех пор, пока это необходимо. Москва тоже не сразу строилась. А теперь выкинь все лишнее из головы и подумай, зачем европейский посол идет на открытый конфликт с монархом, обладающим сильнейшей армией на континенте. При этом Франция пока никоим образом не может вмешаться в нашу войну с портой». Саша забавно сморщил лоб, напомнив мать, чего сердце неприятно кольнуло но сейчас не до чувств. Мне крайне важен ответ сына. Он действительно умеет думать, чему я его постоянно учу». «Посол хочет скрыть за возможным скандалом что-то важное», ответ наследника меня несказанно обрадовал, бы я пришел к тому же заключению. Но зачем ему это? Времена дворцовых переворотов и претарианцев давно миновали. «Все-таки какой молодец. Только юный возраст не позволяет мальчику осознать, что борьба за власть никогда не заканчивается». И всегда найдутся очередные кандидаты пролезть наверх, не обращая внимания на средства. Да и французы с англичанами привыкли считать русский двор своей вотчиной, постоянно вмешиваясь в его жизнь. Значит, мы будем вместе с тобой обдумывать сложившуюся ситуацию, спокойно отвечаю Саша, А теперь давай пить чай. Через 20 минут у меня проситель со стороны Шуваловых. Затем у тебя уроки экономики. О, недовольно прогуделся Саревич, став похожим на капризное дитя. Лучше давай выслушаем еще какого-нибудь просителя интригана. Это так любопытно, а экономика никуда не убежит. Тем более фон Мозен такой скучный.